Эшелон с варшавской отравой засекли через два дня рано утром. К великой досаде Роксашанского не он засек, а его подчиненный, подпоручик Княжьев. Во время совершенного капитаном перед самым закатом разведывательного вылета на станции все было как обычно. А вот вылетевший перед рассветом подпоручик, прошедший над станцией почти сразу как рассвело, увидел на ней эшелон, вокруг которого было выставлено аж два кольца оцепления». И великий князь решил, что это оно. Подготовка к боевому вылету всем полком затянулась на час. Пока привезли ночевавших в соседней деревеньке летчиков и технический персонал, пока подвесили бомбы, пока получили задачу, так время и пробежало. Поэтому, уже поднявшись в воздух, Роксашанский страшно нервничал. А ну как немцам удалось разгрузить эшелон, и их удар запоздает. Но все обошлось. Когда, убрав обороты мотора, дабы не отрываться от тихоходных бомбардировщиков, капитан подходил к станции со стороны реки Длуги, он явственно разглядел все еще стоящее оцепление, а у вагонов оцепленного эшелона царила жуткая суета. Сновали люди, подъезжали подводы и грузовые автомобили. Кроме этого эшелона на станции были еще два, но они Роксашанского в данный момент интересовали не очень сильно. Капитан повернул голову, окинул взглядом идущие за ним бомбардировщики, выстраивающиеся для бомбометания, и, покачав крыльями, отвернул в сторону. Бомб у него не было, и летел он сегодня не на истребителе, а на своем стареньком разведчике, причем без Константина, либо еще кого-то в качестве летнаба. Выбранный им маршрут подхода к станции требовал обеспечить максимально возможную дальность полета – так что ничем прищучить германца он не мог. Потому и отвернул, чтобы не мешать профессионалам. Первая тройка бомбардировщиков опустила носы и, все ускоряясь, устремилась в атаку. Капитан проводил их взглядом, прошептал «С Богом!» и заложил пологий вираж. «Надобно проследить за налетом, чтобы потом сообщить о результатах, ибо это одна из обязанностей разведчика». Правда, о результатах бомбежки он будет сообщать в первый раз. Обычно капитан докладывал командованию о результатах атаки либо арт налета. Ну да ни одним хирургом в этой войне новому учиться. В тот момент Роксашанский не думал ни о перспективах, ни о великом князе, ни о том, вернется ли он на свой аэродром. Он просто делал свое дело. Так же, как тысячи и миллионы таких же, как он, русских солдат и офицеров, сражавшихся в этой чудовищной войне.